Все было именно так, как ей привиделось. Точно так же, как она, Вадим прочувствовал ее присутствие рядом. Ее тоску и одиночество среди всеобщего веселья. Загасил сигару, извинился перед собеседниками и вышел позвонить. А ведь, как бывает, что это? Случайное совпадение? Или прямое доказательство того, что между людьми и в самом деле существует энергетическая связь? Наслаждаясь послевкусием разговора и осмысливая свое очередное открытие, она добралась до машины, завела двигатель все еще улыбаясь, не раздумывая, взяла курс на сторожевку. Разве это важно, что сегодня куда удобнее было бы ночевать на Чкалово? Да, гораздо ближе до Венечки, который в целях экономии снял квартиру покижеватого прямо на выезде из города. Но она туда не поедет. И не столько потому, что обещала Вадиму, пусть без него, но она хотя бы будет спать в постели, которая хранит запах любимого человека. В большой квартире было непривычно тихо и пусто, Сбросив обувь и спрятав пшка в шубу, она подошла к окну, открывавшему панораму ночного города. Скованная льдом свислочь, дворец спорта, каток, гостиница «Юбилейная», кинотеатр «Москва», проспект Победителей, который по привычке многие все еще называют проспектом Машерова, магазины, казино все подсвечено припорошено свежим снегом как же красиво не удержалась она от восторга не зря покупая эту квартиру вадим главным достоинством считал вид из окна смотришь на такую красоту и так и тянет признаться в любви к родному городу да и просто признаться в любви Столько раз за день перезванивались, а мне все мало. Только она успела так подумать, как раздался телефонный звонок. В надежде, что это снова Вадим, Катя метнулась к трубке. — Добрый вечер, Катенька! — поприветствовал ее заботливый женский голос. — Как вы там одна! Не скучно? — Добрый, скучно. Честно призналась Катя. «Очень скучно. Вы себе даже не представляете, как!» И вдруг замялась. «Нина Георгиевна, я давно хотела вас попросить. Не могли бы вы говорить мне «ты», а то мне как-то неловко?» «Хорошо, девочка моя. Наверное, так оно правильнее». После небольшой паузы согласилась женщина и тут же спохватилась. — Я не поздно звоню? — Нет, что вы! Я только что зашла в квартиру, решила на работу выйти, иначе не представляю, как выжила бы без Вадима. — Да, конечно, я понимаю. У меня хотя бы Кельвин есть. Можно с ним поговорить. Мы тоже только что вернулись с прогулки. А как вы себя чувствуете? — Все хорошо, не беспокойся и давление, которое день в норме. Мы тут гуляли, и я подумала, а что, если пока Вадим в командировке ты переедешь ко мне? Вместе будет веселее, посекретничаем, да и ему спокойней. Прям завтра и переезжай, — предложила она, — не стесняйся. Спасибо, Нина Георгиевна, — растерялась Катя, — я бы с удовольствием бы только... Я обещала, что никуда отсюда не уеду. К тому же завтра утречком мне в командировку в Гомель. Вернусь послезавтра. Если не возражаете, я к вам в пятницу вечером заеду. Но зачем же я буду возражать? Удивилась Нина Георгиевна. Я буду только рада. Испеку свой фирменный пирог с вишней. Давно не пекла. Ты любишь пироги с вишней? Вишню? очень люблю. А вот пироги... Нет, нельзя мне. Я решила, пока Вадима нет, на диете посидеть. А то отпуск, столько праздников было, на весы боюсь становиться. Иногда такое чувство, что вот прям ем и пухну. Ко мне ведь сходу вес прилипает, я вам рассказывала. А вы как? Как ваши успехи? а у меня, несмотря на праздники, минус три килограмма, — гордо поделилась Нина Георгиевна. Правда, Галя печалится. Она ведь до того, как стала администратором, много лет поваром в ресторане проработала. Ее до сих пор приглашают готовить званые ужины. А тут сначала я отказалась от ее услуг. А, -а, а теперь ты? Она расстраивается очень, боится, что тебе... Не понравились ее блюда. Ой, как-то я совсем об этом не подумала. Мне очень нравится, как она готовит. Я не хотела ее обидеть, поверьте, принялась уверять Катя. Не волнуйся, девочка моя. Я так ей сказала, успокоила Нина Георгиевна. Я-то хорошо понимаю, из-за чего ты моришь себя голодом. Мне самой это полнота, сплошная досада. Но мы тут сегодня с Галей обсудили. В общем, ты не глупи. Послушайся совета старших. Тебе еще детей рожать, к тому же, скажу тебе по секрету. Вадиму, как и его отцу, никогда не нравились худосочные барышни, торжествующе заявила она. Так мне никогда и не быть худой, улыбнулась Катя. Здесь я вся. В маму пошла. Помните, я рассказывала, что она была примерно такой же комплекцией, как вы? Ну и зачем тогда с природой спорить? Решено. В пятницу на десерт у нас обязательно будет вишневый пирог. Ты только предупреди, в котором часу тебя ждать. Обязательно предупрежу, — пообещала Катя. И еще. Нина Георгиевна сделала паузу словно не решаясь сказать «мне бы очень хотелось, чтобы ты звонила и заглядывала ко мне почаще». «Ну, как к себе домой?» — неуверенно добавила она. «Мне бы этого очень хотелось. Я столько лет мечтала о дочери и внуках». «Спасибо», — в очередной раз растерялась Катя, на глаза опустилась туманная пелена. Непроизвольно заморгали ресницы вы себе. Даже не представляете, какие чувства переполняют. Растроганно поделилась она. Я сейчас заплачу от счастья. Спасибо вам огромное. Обязательно буду звонить и приезжать, и я еще успею вам надоесть. Не успеешь, девочка моя. Я слишком долго тебя ждала. Неожиданно всхлипнула женщина. — Вы плачете? — обеспокоилась Катя. — От счастья! Слезы счастья — это самые дорогие. — Спокойной ночи, Катенька. — Спокойной ночи, Нина Георгиевна. Я вам обязательно позвоню. — Буду ждать, родная моя. Буду ждать. Опустив трубку, Катя снова подошла к окну. Окинула взглядом светящуюся, расплывавшуюся в слезах панораму ночного города. — Какие они милые! — мать и сын! — улыбнувшись, вытерла она ладошкой бегущую по щеке каплю. — Родная! Так меня только мама называла. Господи, неужели это и есть счастье? Все. Все, пора собираться в путь и принимать душ. Завтра лучше посплю лишних пятнадцать минут.